Глава 5. Полина. Легенда тронула меня до самого сердца. Очень красивая история, Алисия, но очень грустная, призналась девушка со слезами на глазах. Кошечка печально вздохнула и открыла двери, что вели в комнаты той самой башни. Это своего рода честь, Полина, улыбнулась Алисия. В этих комнатах никто и никогда не жил с тех самых времён, согласно легенде. Но утверждать точно не буду. Не успела я ничего ответить, так как забыла обо всём при виде чуда, что открылось моим глазам. Вау, выдохнула взволнованно. Вот это да. Сама поражена, пробормотала Алиса, явно не ожидавшая такой красоты. Это самые необычные апартаменты, что я когда-либо видела в своей жизни. Одну из стен гостиной занимал просто огромный очаг, по размерам, не уступающей тому, что я видела внизу. Высокие витражные окна с тяжелыми шторами цвета шоколада с золотой отделкой занимали другую стену. Полы. Светлый мрамор с коричневым и золотым орнаментом. Но полы устланы великолепными коврами. Мебель. Произведение искусства, но не вычурное, а элегантное и создана специально для женщины, Диван явно очень уютный и удобный. Пара кресел, журнальные и кофейные столики, на которых стоят вазоны со свежесрезанными благоухающими цветами. Вся мебель, цвета и формы подобраны с отменным вкусом. Вбежала в другую комнату. Кабинет небольшой, но какой изысканный. Огромное панорамное окно с одной шторой улыбкой. Убранный в сторону наискосок, открывала великолепный вид с высоты птичьего полета на прекрасный пейзаж. Облака, холмы, водопад. Как же прекрасно! Рядом с окном стоял изящный письменный стол, тут же удобное кресло. Находился и книжный шкаф с книгами в потрясающих кожаных переплетах. Я еле удержалась, чтобы тут же... не подбежать и не схватить несколько книг и не втянуть в себя их чарующий запах кожи, бумаги, волшебный запах, свойственный только книгам. Спальня. Это не спальня, это мечта. Над кроватью внушительных размеров, но при этом на вид такой воздушный, напоминающий большую зефирину, свисал прозрачный балдахин нежного цвета молока. На мгновение мне почудилось, что я самая настоящая принцесса. Тут же находился туалетный столик с зеркалом в такой необычной ажурной раме, будто она была соткана из миллиарда самых прекрасных снежинок. "Какое чудо", прошептала вдохновенно. "Здесь чудесно", подтвердила Алисия, удивлённо качая головой. Ещё ни для одной из предыдущих хозяек замок так не старался угодить. Обычно комнаты были типичными и требующими уборки, но не это. Полина, я пока не знаю, но замок что-то особенное в тебе почувствовал. Знать бы еще что, улыбнулась ей и с трепетом провела ладошками по мебели, по нежнейшему текстилю, которым была устлана кровать. Алисия лучшей комнатой и быть не может. Зажмурилась и мысленно послала замку лучики своей радости и счастья. Угодил так угодил. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе, милый воздушный замок», Ты чудо. Обещаю, что буду заботиться о тебе и стану достойной хозяйкой. Может, мне показалось, а может и нет, но в голове будто прозвучал облегчённый вздох. Ой, а здесь ещё есть гардеробная, потрясающая ванная комната. Но вот гардеробная. Хм. Она пустая. Замакс сам будет выбирать для тебя одежду, развела Алисия руками и взмахнула своим пушистым хвостом. Такое у него желание. Вздохнула и провела ладошками по своему платью, в котором оказалась в межмирье. Ничего, платье хоть и старинного фасона, да и кокошник имеется, но вполне себе все удобно. Необычно? Да тут на каждом шаге чудеса меня поджидают. Так что выбор одежды замком для меня не является проблемой. Одарила кошечку лучезарной улыбкой. Это идеальное место. И оно принадлежит тебе, сказала она полным серьёзом Алисия. Как и весь замок. Если бы я могла только плакать после всех потоков слёз, пролитых за последнее время из-за всех своих неудач и расставаний, то я бы расплакалась прямо сейчас. Но не от горя, а от радости, и эта башня и восхитительный просто сказочный замок стоили каждого горестного дня, прожитого мною в течение последних месяцев. Энтони, спасибо, что выбрал меня. Теперь я точно не жалею ни о чём. Теперь у меня есть настоящий дом, замок, воздушный замок. Посмотрели мы башню, а потом направились снова вниз в столовую для знакомства со всеми обитателями замка а заодно и пообедать. Тем более желудок начал издавать характерные звуки. Вошли мы в столовую, И я несказанно удивилась, сколько народу собралось. И где только они все были, когда мы с Алисией осматривали замок? Вот честно, никого не видела. Или они специально не попадались на глаза? Вопрос остался без ответа. А обитатели воздушного замка очень необычные существа, скажу я вам. Так, так, так. Кто тут у нас здесь? Здравствуйте, милая новая хозяйка. Вдруг поприветствовал меня низкий баритон, от звука которого я вздрогнула. По телу пронеслись мурашки. Невероятный голос, потрясающий. Я готова была увидеть мужчину э такого мачо, которому принадлежит столь сексуальный голос, даже уже глазки готова была ему состроить. Обладателем голоса оказался Филин. Птица устроилась и удобно сидела на высоком шкафу, в котором хранилась хрустальная посуда. Филин глядел на меня с любопытством. Ха, "А, а птица-то красивая!" Рядом с ним, нахохлившись, притаился ястреб. Расмотреть ястреба я не успела, так как филин слетел со шкафа и разместился на спинке высокого стула. Он протянул мощную, когтистую лапку. Алеся вдруг вытащила из своего кармана сушёную мышку и отдала её птице. Почему только одна? Смешно нахмурился пернатый и тут же отправил лакомство в рот, точнее, клюв, или всё-таки рот, неважно. И закрыл от удовольствия глаза, поглощая угощение. М-да. От сочетания такого шикарного голоса с птицей у меня произошёл небольшой диссонанс, но думаю, что привыкну. Друзья, Перед вами новая хозяйка замка, Полина из мира Земля. Все начали подниматься со своих мест и молча склонять передо мной головы, приложив в груди кто руку, кто лапу, кто крыло. Какое приветствие, однако. Олеся начала знакомить меня с каждым обитателем замка отдельно. Первым попадал под внимание белый филин, очень красивый, даже более скажу вам, великолепный и очень большой. Каждая его пёрышка отливала белизной. Голова напоминала сердце, кисточки на голове украшения. Мощные лапы демонстрировали силу и предостерегали. Он явно опасен для врагов. Глаза не жёлтые, как обычно бывают у совы, а ярко-голубые, даже светились немного. «Полина, перед тобой наш воздушный ночной страж. Эрион Зоркий!» «Приятно познакомиться», — улыбнулась я Филину. «Рад». Очень рад знакомству, был мне его ответ. Скромный наш ястреб, не в ное страж, продолжила Алисия. Его зовут Тур. Здравствуй, Тур. Рада знакомству, сказала я ястребу. Странное ощущение общаться с птицами, как с равными, разумными существами. Ястреб чуть склонил голову и промолчал. Он, не разговорчив, улыбнулась сидящая за столом девушка. Кстати, я Маришка. Обычная, между прочим, девушка. Рыженькая, как солнышко, лицо усыпано веснушками, улыбка радостная и открытая, голос звонкий. Волосы кучерявые и подстрижены коротко, отчего она немного была похожа на мальчишку. На вид ей лет 14-15. Человек? Ну вот она заправила кудряшку за ухо, и я увидела вытянутые, заострённые ушки. Эльфийка. Ну надо же. Очень приятно, Маришка. Улыбнулась в ответ. А это мой брат Маркий, указала она на своего соседа справа. Молодой парень кивнул мне и совершенно безрадостно усмехнулся. Не обращая на него внимания, он думает, что ты тоже здесь ненадолго, пояснила Маришка угрюмость Маркия, пожала плечами. Договор с Энтони заключён на год, а там посмотрим. Как я и говорил, проворчал рыжий, причём в отличие от сестры Волосы у него длинные и несколько прядей заплетены в мелкие косички. Не стала обижаться на него. «Маришка и Марк — наша грозная замковая охрана. Ты не смотри, что они молодые и хрупкие на вид», — сказала Алисия. «Оба — великолепные стрелки из лука и видят так далеко и зорко, как Тур и Эрион, только что летать не умеют». Марк фыркнул, а Маришка спрашивает. широко улыбнулась. И правда, так сразу и не скажешь, что грозная воительница. Марки вдруг повернул ко мне лицо. Я увидела белёсый, явно уже очень старый шрам, который начинался на лбу, пересекал бровь и спускался до скулы. И глаза у эльфа были разные: один жёлтый, другой орехового цвета, а у Маришки глазки зелёные. Наши феечки: Элла, Эмма, Милена, Селена, Фиала. Алеона и Камила представила Алисе мне семерых девушек. А крылышки где? вырвалось у меня невольно. Девушки одна краше другой заливисто засмеялись над моим недоумением, потом небрежно повели плечиками, и за их спинами появились самые настоящие крылышки, как у бабочек, только полупрозрачные и светящиеся. Вау! выдала восхищённо и распахнула в восхищении глаза ещё шире. Какие вы прекрасные. Спасибо, хозяйка, в один голос пропели феечки. Так приятно наблюдать твою реакцию, хозяйка, как у ребёнка, будто ты никогда не встречала фей, улыбаясь, заметила одна из феечек. Так никогда и не встречала, призналась я. Девушки были удивлены. Девочки у нас горничные, сказала Алиса. Элла и Милена администраторы, кивнула, запоминая. А это наш встречающий гостей Лоран Нарл. Мне поклонился мужчина весьма сурового вида. На нём был тёмный костюм, накрахмаленная сорочка и туго повязанный галстук-платок. Его седые волосы аккуратно зачёсаны за уши, каждая волосинка на своём месте. Я непроизвольно хихикнула. О, вы просто идеал, сказала восхищённо. Он даже не моргает и не улыбается. «Приветствую вас, хозяйка Полина», — сухим и не очень-то радостным тоном произнес он. «Ха-ха! А я рассчитывала на более радушный прием», — кивнула ему. «Очень приятно познакомиться, уважаемый Лорен Наррол». «Ничуть не сомневаюсь в этом», — сухо сказал он и отошел в сторону, чинно заложив руки за спину и гордо вздернув подбородок. «Лорен — человек», — пояснила Алисия, — Он здесь, если по вашему земному времени считать, то с XVIII века. Ого, вот это реликт, однако. Он старой закалки и очень ответственно относится к своим обязанностям. Несмотря на свою суровость, Лорен очень душевный человек. Охотно верю. Ещё у нас есть миучные сотрудники замка: Герман из Киф «Сначала я не поняла, о ком она говорит, но потом увидела встрепенувшиеся мордочки самых обыкновенных котов. Один рыжий, а другой белый, но с полосатым хвостом. Мяучные сотрудники, как мило. Они ловят мышей», — облизнулась вдруг Алисия. «Коты поглядели на меня и принялись себя вылизывать, показывая всем своим важным видом, что им на всяких там хозяек и дела нет. И вообще у котов есть свои дела да поважнее». Например, красоту навести. А вот и наш повар, Элвис, гордо произнесла Алисия. В комнату вошел мужчина, кот. Он такой же, как Алисия, только шерсть угольно-черная, и сам он весь пухлый и круглый, словно пушистый шар. Щеки такие, словно вот-вот треснут, и очень красные. Шерсть лоснится, а ушки у него с кисточками». Весь такой доброотный, сытый и примялый котик. Элвис это наша хозяйка Полина. Просияла Алисия и вдруг покраснела. Покраснела? Опа. Дон да ей нравится. Элвис быстро пробежал по мне взглядом и отвёл изящный и даже грациозный поклон, не взирая на свои габариты. Приветствую, прекрасная Полина, поприветствовал меня, чуть растягивая слова. Очень колоритный мужчина, и да ужица интересный. Лучшего повара не найдётся ни в одном из миров, похвалила его Алисия. Я с любопытством рассматривала Эльвиса. Кот держался прямо, гордо выкатив объёмный живот. Одет он был во всё белое, отчего чёрная шерсть на контрасте казалась ещё темнее, а белое белее. Обед готов, сообщил он. и невозмутимо вытер длинные усы. Алисей кивнула и снова облизнулась. Она сказала Элвису: "Пусть наша хозяйка попробует твои кулинарные шедевры". А все вдруг ожили и начали активно переговариваться между собой и гадать, что же сегодня приготовил их любимый повар. Даже Лоран беседовал с Филином. Элвис дважды звонко хлопнул в ладоши и по команде в столовую Вбежали его помощники, совсем еще мальчишки и тоже коты. Они все были в белом, как и Элвис, и вносили серебряные подносы.